Глава двадцать т р е Вика. Вика с сочувствием подумала о том, как же далеко был послан Аркадий, что не вернулся в комнату к Владу, а пошел остужать нервы куда-то на улицу. «Что у вас за дело вечером?» — раздраженно спросила Белка тоном, более подходящим следователю в допросной. «О как! Выходит, не только Влад предпочел ей не рассказывать, но и Аркадий так ничего и не объяснил». А ведь она его наверняка тоже спрашивала. Да и Белка ему нравится. Вот на этой теме они наверняка и разругались. Вика тяжело вздохнула. Если она все расскажет, Белка наверняка увяжется с ними. И как в и к и смотреть в глаза ребятам, которые предпочли ее не звать? А грубо отказать означало подкинуть дров в пламя ее ярости. «Как ты думаешь, почему Аркадий тебе не сказал?» Вика решила поступить как психолог. «Потому что ты их подговорила». Даже в мыслях не было. К тому же сама видела. Аркадий, скажем так, куда больше заботится о твоем настроении, чем о моем. «И поэтому ты решил отомстить мне с Владом», — процедила она сквозь зубы. Конечно, она опять попала в точку, и Вика начала закипать. «А как ты хотела его заставить быть с собой? Попросить своих демонов приковать к кровати, чтобы не вырвался, пока ты его целовать будешь?» Белка издала настоящий звериный рык. «Ага, ты сейчас их и на меня натравишь?» — заявила Вика, внутренне опасаясь, что так оно и есть. «Эти суки тебя боятся. С самого начала боятся. Я все не понимала, почему. А ты просто подлая, гадкая, неблагодарная тварь. Вот почему. Я не знала, чем ты там их совратила или приворожила. Неблагодарная? А за что тебя благодарить? Хочешь узнать, чем я их соблазнила? Делом. настоящим полезным делом, а не поисками приключений на свою задницу, адреналиновая наркоманка. Ты все это время занималась исключительно развлечениями себя любимой, подвергая риску всех остальных. Что ты такого сделала? К морю и обратно нас вывел Влад. В архив мы попали благодаря Аркадию, в лазарет. Если бы я не вылечила Колю, то какой смысл был в той прогулке? Просто потешить твое любопытство? Что ты сама-то сделала, чтобы тебя благодарить, эгоистка? как капризная принцесса увидела красивого мальчика, топнула ножкой, устраиваясь истерики «Хочу, хочу, хочу!» «Пошла вон!» — прошипела Белка, стиснув зубы. «Что?» — растерялась Вика. «Из моей комнаты, вон! Туда, откуда пришла!» Соседку аж трясло от злости. «Да запросто!» — психанула Вика, вытащила свой чемодан и начала запихивать в него одежду из шкафа. Белка легла на кровать, отвернулась к стене и сделала вид, что ее тут нет. Вика чувствовала, что она сама тоже не права. Можно было все объяснить спокойнее и не выходить из себя. Да и с Владом все действительно завертелось после той ее инфантильной выходки с поцелуем на людях. Хотя была ли она расстроена результатом? Наверное, уже нет. Променяла бы сейчас Влада на Аркадии, если бы это было бы возможно. Тоже нет. А значит, все равно конфликт с этой психопаткой был неизбежен. Ключ от комнаты, где она жила с Ниной, у Вики еще оставался — но она все равно предпочла постучать. Нина тут же открыла и уставилась на нее, как на привидение. «Ты? Что случилось?» «Возвращение блудного попугая», — пробурчала Вика. «Мое место еще свободно? К тебе никто не подселился?» «Кому я нужна?» — вздохнула Нина. Только тут Вика заметила, что девушка явно недавно плакала, но разбираться еще и с этим в данный момент было выше ее сил. Она прошла с чемоданом к постели, запихнула его, не разбирая, под кровать и легла прямо на покрывало. Нервный разговор с Белкой совершенно ее измотал. Нина вернулась на свою кровать, села на нее, сложила ладошки между колен и замерла в позе бедной родственницы в богатом доме. Вика поняла, что так просто от нее не отстанут. «Ну что? Что случилось?» — не выдержала она. «Ничего», — всхлипнула Нина. «Угу». Это очень заметно. И красные глаза у тебя именно из-за полного ничего. А теперь не ври. Что случилось?» Тут Вика обратила внимание, что подушка на кровати соседки без наволочки и почему-то прикрыта полотенцем. Она встала с кровати, подошла к Нине и сдёрнула полотенце. Под ним скрывались уже ставшие бурыми кровавые пятна. «У тебя был припадок», — догадалась она. И тут Нину прорвало. Она зарыдала, как корова. Из-за этого вообще было невозможно понять, что она говорит, и Вика улавливала только отдельные слова. Что-то вроде того, что все Нину бросили, никому она не нужна, она никчемная, у нее нет друзей, и даже соседка от нее сбежала. А теперь она заболела и поэтому умрет, и даже мама не узнает, как и почему. Вика даже растерялась. С чего вообще начать разматывать этот клубок? То, что ей нужно было что-то с этим совсем делать, очевидно. Если приступ был, он мог вернуться, причем куда более в серьезном варианте, и тогда соседку отправят в лазарет. Если уж Вика была полна решимости вытаскивать одноклассников оттуда, то начинать надо было сейчас. «Ничего ты не никчемная. Ты же какие-то олимпиады по литературе выигрывала. Я помню, ты говорила. Вот-вот, какие-то. Кому они нужны, эти олимпиады? Но ты же сама к этому стремилась». Если у тебя изменились приоритеты, давай найдем, чего ты теперь хочешь. Вот о чем ты в детстве мечтала?» Вика взяла ее за руку и удивилась, какая-то горячая. У Нины точно был жар. Она помнила, что и Колю, и Влада она вытаскивала из тьмы через детские мечты. Сработала тогда, а может, подействует и сейчас. «Я... я не помню. Глупости всякие», — всклипывала Нина. «Раз мечтала, значит, не глупости. Давай рассказывай». «Брат любил в к о м п ь ю т е р н ы е и г р у ш к и резаться». стрелялки разные. Я как-то попросила мне показать. к р о в и щ е этой пальбы мне не хотелось, но там такие пейзажи красивые были». Вика подумала, что у Нины, оказывается, был брат, а до этого момента она о соседке этого даже не знала. Тоже называется внимательная. Нина тем временем продолжала. «Ну, он ввел какой-то читерский код, и я стала там невидимой. Могла ходить сквозь стены. Никто меня убить не мог и даже не замечал. Я могла исследовать дома и замки, не обращая внимания на монстров. И вот тогда мне подумалось, что вот это я хочу — создавать такую красоту. «В смысле, ты хотела игры делать?» — спросила Вика. «Да нет же. Я хотела этого в реальности. Строить волшебные замки и гулять по ним, проходя сквозь стены. Так, чтобы там жили люди, но меня не замечали, а я бы как призрак за ними приглядывал, чтобы у них все хорошо было, и строила новые дворцы». «Так тебе надо в архитектурный», — поняла Вика. «Да ты что? Там для поступления нужно рисунок сдавать, а я карандашом, как курица, лапой к а л я к у ю Нет у меня тут ни таланта, ни способностей. А как подумаю о том, что конструкции все эти еще рассчитывать придется, это точно не ко мне. Я хотела сочинять дворцы как музыку, одной фантазией. Ну или хотя бы научиться сквозь стены проходить». Вика думала, как бы так спросить, не проявлялись ли у Нины необычные способности, чтобы не шокировать, если их еще не было. «Хочешь, значит, будешь. Вот увидишь. Ты еще не пробовала?» «Что? Проходить сквозь стены». сочинять дома как музыку, ну или что-то в этом роде». Нина скривилась и посмотрела на нее, как на ребенка, сморозившего страшную глупость. Вика сжала ее ладонь, словно желая таким образом передать ей немного сил и уверенности. «Все у тебя получится. Что хочешь, то и будет. Не отчаивайся. А насчет приступов не бойся. У тебя их больше не случится. Не ты одна такая, с легким течением болезни. Я знаю еще кое-кого, у кого тоже вот так была кровь носом И один припадок, и все. Больше не повторялось. И сейчас он абсолютно здоров. Так что не переживай». Вика с удовлетворением ощущала, как жар покидает тело Нины. Рука уже не обжигала, а была просто теплой. Она не знала, что только что сделала, но ее усилия явно помогли. «Ну вот и хорошо. Слушай, сейчас я очень устала. Я не спала почти двое суток, и этой ночью тоже должна буду уйти. Ты же меня не заложишь?» «Куда уйти?» — испуганно спросила н и д а и тут же глупо хихикнула и предположила. «Какому-то мальчику?» «Ну, типа того, да», — Вика решила, что так будет проще, чем что-то объяснять. «Конечно, конечно, спи, отдыхай, я буду тихо сидеть», — протараторила Нина. Вика легла на кровать и почувствовала, насколько смертельно устала. Словно тащила на себе огромный груз, доперла его до вершины горы и только что сбросила с плеч. Она и сама не заметила, как заснула. Когда Вика проснулась, было уже темно. Нина лежала на своей кровати под одеялом и, похоже, спала. Нужно было понять, который час. Вдруг парни ее уже полночи ждали и давно решили лечь спать. Она схватила смартфон, но тот был мертв. На зарядку-то Вика его уже больше суток не ставила. Пришлось на цыпочках к р а с т ь с я кровати Нины, чтобы взглянуть на ее наручные часы. Естественно, она от этого проснулась. — Ты куда? Уже уходишь? — спросила она с просонья. — Да, который час. Боюсь, что проспала. «Без пяти минут полночь». «Как раз», — успокоилась Вика. «У вас свидание, да?» — Нина тут же села на кровати. «Ровно в полночь? А с кем? Ой, так романтично!» «Ну, я бы пока хотела держать это в тайне», — загадочно улыбнулась Вика. «А если поймают? Ведь могут же наказать!» «Я аккуратно. Ты только меня не сдавай, хорошо?» Вика приложила палец к губам, давая знать, что не надо так громко разговаривать. Она подошла на цыпочках к двери и приоткрыла ее. В коридоре никого не было. Тогда Вика быстро побежала на третий этаж. Парни ее ждали и открыли сразу же, как она поскреблась в дверь. «Я не могла взять простыню, простите. Нина бы что-нибудь заподозрила или вообразила бы не весь что, а мне потом мою репутацию восстанавливать», — заявила Вика. «Нина? Почему ты с ней? А что с белкой?» — напрягся Аркадий. Мы поругались. Я переехала обратно. «Понятно», — мрачно сказал он. «И на тебя тоже всех собак спустили». «Не хочу это вспоминать», — поморщилась Вика. «Давайте сейчас о ней не будем. Итак, я вашей простыней воспользуюсь? Или под одеяльником?» Влад молча подошел сзади и накинул ей на плечи покрывало, а в руки дал настоящую карнавальную маску, вырезанную из картона. У него даже резинка для этого нашлась. «Ты ужин пропустила», — сказал он тихо и почти на ухо. По спине прошли приятные мурашки. «Проспала, представляешь?» так разнервничалась, что отрубилась намертво. Да, Нина воспитком так и сказала. Я еще удивился, чего ради она лезет о тебе так заботиться. Кстати, белки тоже не было. Вика не стала повторять, что не хотела бы о той говорить. Просто промолчала и надела на лицо маску, а затем накинула на голову покрывала. Ну как? Она повернулась к парням. — Леди, вы, как всегда, прекрасны. Речитативом с пафосом произнес Аркадий. «Да, загадочно и прекрасно», — добавил Влад. «Это плохо, значит, меня узнают», — улыбнулась Вика и достала из кармана припасенный заранее платок. Она повязала его, как медицинскую маску. «Сними», — покачал головой Влад. «По нему тебя точно узнают. Не так сложно вычислить, у кого такая заметная вещь, да еще дорогая, судя по всему». Он открыл стол и достал обыкновенную голубую медицинскую маску. «Вот, у меня еще десяток таких». Он поймал взгляд Аркадия. «Не спрашивай ничего, просто случайно в чемодане остались с незапамятных времен». «Так я тебе и поверил, старый параноик», — пробурчал Аркадий. «Давай мне одну, запасливый ты наш». Парни тоже закутались в простыни, и узнать их действительно можно было теперь разве что в упор. «Ну что, погнали?» — спросил Аркадий. «Да, план такой. Ты приоткрываешь дверь, мы заглядываем. Если там никого, то заходим». Если там есть персонал, я тут же отматываю 10 с е к у н д и мы не открываем дверь», — сказал Влад. «А как я узнаю, что ты перескочил во времени?» «Я тебе скажу». «Так себе история. Чисто на доверии», — пробормотал Аркадий и подошел к двери. «А куда ты ее откроешь?» — спросила Вика, поймав за хвост неприятную мысль. Он задумался. «Да, действительно. В лазарете-то я был, но заходил только в одну палату. Туда, где Колю держали. Так что либо туда, либо в коридор». — Не, в коридоре сестринский пост. Тогда нам везло, но каждый раз такое не прокатит. Выходит, мы можем попробовать проникнуть только к одному больному. Это если в ту палату кого-то нового успели положить, — добавил Влад. — Давайте пробовать, там сориентируемся, — махнул рукой Аркадий.